Глава 4. Главный проект Жизнь на бис. Ну и как вам семинар? Илья старался быть светски небрежным, ироничным, но выходило, судя по всему, не очень. Сидя в кафетерии за столом напротив рыжей красотки, он чувствовал, как предательски потеют ладони, и мысли в голове почему-то разбегаются в разные стороны. Не собрать. Он уже знал, что девушку зовут Алёна. Спасибо умным людям, которые придумали выдавать бейджики на семинаре. И на его вопрос, можно ли присесть за её столик, она ответила: "Да, конечно", и ещё улыбнулась. Хотя, может быть, это просто вежливость. Девушка хорошо воспитана и не хочет грубить незнакомому человеку, который ей ничего плохого не сделал, по крайней мере, пока. Как в старом анекдоте про мужа, который подозревал жену в неверности и стал за ней следить. встретились с мужчиной, в гостиницу зашли, шторы на окнах опустили. Опять эта проклятая неопределённость. Алёна ответила не сразу. "Знаете, очень неожиданно", призналась она. "Я так раньше никогда не думала, в смысле, не думала в таком направлении. Придётся привыкать". "Да, для меня тоже много нового", согласился Илья и, собравшись с духом, выпалил: "А может быть, после семинара обсудим наши впечатления? Например, поужинаем вместе?" Я знаю чудесный ресторанчик. Нет, спасибо, Алёна покачала головой. К сожалению, не получится. Я не могу задерживаться. Надо домой поскорее. Илья почти физически ощутил, как сердце упало куда-то вниз. Ну да, конечно, чтобы такая красотка и одна была. Меня ждала, ага, размечтался. Обручального кольца на пальце нет. Но ведь сейчас это ничего не значит. Наверняка есть муж. И еще удивительно, как он решился свое сокровище на семинар отпустить в одиночестве. Я бы, наверное, и не смог, — честно признался он себе. А то ведь мало ли что, подкатит какой-нибудь козел, вроде меня, например. «Наверное, вас дома очень ждут», — на всякий случай решил уточнить Илья. «Да, очень», — улыбнулась Алена. В ее улыбке было что-то очень доброе, искреннее. Видно было, что к тому, кто ждет ее, она привязана всей душой. Они просто спешит домой по обязанности. У Ильи оставалась ещё маленькая надежда на то, что речь идёт о родителях, какой-нибудь пристарелой тётушке, младшем брате или сестре, а ребёнки в конце концов. Здорово, наверное, когда дома ждёт близкий человек, мечтательно протянул он и зачем-то признался. Меня вот, например, никто не ждёт. Вообще-то он никогда в жизни не тяготился одиночеством, наоборот, радовался, что можно прийти домой и закрыть за собой дверь. и спокойно отдохнуть, расслабиться, ну или поработать, если нужно. Никто не будет приставать с дурацкими вопросами, требовать внимания или боже упаси, предъявлять какие-то претензии. Опыт друзей, которые уже успели создать семью, а некоторые даже ни одну в стахановце, не внушал особого оптимизма. И поэтому Илья предпочитал короткие, ни к чему не обязывающие отношения. И любые посягательства на его свободу жёстко пресекал. Но сейчас почему-то впервые в жизни ему стало грустно от того, что ждать его действительно некому. Ничего не поделаешь. Одиночество обратная сторона свободы. Да, согласилась Алёна и уточнила. Только у меня не человек. А кто же? удивился Илья. Собака. Её зовут Герда, и она не любит оставаться одна, очень серьёзно объяснила девушка. Скучает, плачет даже. Собака? Надо же. Это очень здорово. К собакам Илья был совершенно равнодушен и не понимал странных чудиков, которые зачем-то заводят себе такую обузу. Но сейчас он искренне обрадовался. Значит, шансы все-таки есть. Правда, Алена поняла его по-своему. «Вы тоже любите собак?» «Нет. То есть, да. Наверное». Илья никак не мог правильно сформулировать свое отношение к четвероногим друзьям, чтобы, с одной стороны, не разочаровать красотку. «Да». а с другой — не слишком погрешить против истины. «Пойдемте, перерыв уже заканчивается», — спохватился он. «Ах да, конечно». Алена встала и пошла по узкому проходу между столиками. Любуясь ее грациозной, легкой походкой, Илья неожиданно подумал о том, что, может быть, его мнение о собаках слишком уж предвзятое? Может, стоило присмотреться повнимательнее? Увы, к началу семинара, то есть к продолжению, конечно, они опоздали. Все уже сидели на местах, и наставник, расхаживая по своей привычке взад-вперёд по сцене, увлечённо объяснял новую тему. Как известно, друзья мои, мозг это такой орган, с помощью которого человек воображает, что думает. В зале послышался смех. Под шумок Илья с Алёной заняли места в последнем ряду, на самой галёрке. Видно и слышно оттуда было значительно хуже, но мешать другим как-то неудобно, раз уж опоздали. К тому же, в том, чтобы сидеть рядом с этой девушкой, для Ильи было что-то волнующее, почти как в школьные годы, когда убегали с уроков, чтобы пойти в кино с одноклассницей. Сам он, правда, подобный трюк проделал всего раз или два, зато теперь чувства были гораздо острее. А наставник продолжал уже серьёзно. Как известно, мозг человека работает по принципу электрической цепи, посылая импульсы по нервным волокнам таким же образом, как ток идёт по проводам. Также мозг излучает электромагнитные импульсы очень малой интенсивности, то есть работает как своего рода генератор. Их частота измеряется в герцах и находится в диапазоне от 0 до 40 Гц. Замечено, что частота мозговых волн напрямую зависит от того, в каком состоянии в данный момент находится человек. Если вы когда-нибудь делали энцефалограмму, то вы наверняка знаете, что есть несколько видов мозговой активности. За спиной у наставника на экране появилась таблица. Да, вот здесь вы можете видеть все состояния. Например, есть бета-волны. Их частота составляет от 13 до 40 Гц. Это состояние активного, бодрствующего человека. Сознание, размышление, концентрация, обучение, наконец. Если у каждого из вас сейчас снять ЭЭГ-грамму, то мы увидим довольно высокую активность бета-волн. «Ну, с этим понятно». Илья аккуратно записал частоту в блокноте. «Рабочее состояние. Нормальное. Жаль, только переключать нельзя, как в приемнике. А то в офисе бывают сотрудники, как сонные мухи ползают. Хорошо бы так. Подкрутил частоту и порядок». «Альфа-волны», — продолжал наставник. «Их частота составляет от 7 до 14 Гц. Это прекрасное состояние, очень ресурсное, очень целительное. Оно позволяет быстро восстановиться. 15 минут альфа-активности эквивалентны 2 часам сна. Да, вот хорошо бы, подумал Илья. Вместо того, чтобы тратить 8 часов на сон, врубил эту самую альфа-активность и порядок. Экономия времени просто невероятная. И хронофак, пожиратель времени, с носом останется, или что у него там вместо носа. Всё-таки не хватает в мозгу переключателя. Большая недоработка от материи природы. Альфа-волны возникают тогда, когда мы мечтаем, когда мы медитируем, находимся в предсонном состоянии и когда видим сны во время обычного сна. Это фаза, когда движутся глазные яблоки у спящего. Если приглядеться, то это можно заметить. Но самое ценное то, что когда запускается альфа-активность, нет никаких сложностей с визуализацией. Вы можете представить себе что угодно в объёме, цвете, с шероховатостью, пупырчатостью, запахом, вкусом. Илья заметил, что Алёна вся подалась вперёд, стараясь не упустить ни одного слова из того, что говорил наставник. Видно было, что эта тема почему-то необыкновенно важна для неё. Это состояние просто создано для творчества. Если вы дадите себе команду, наставник прищёлкнул пальцами. Неземную музыку включите, пожалуйста, вы начнёте её слышать или, например, музыку, которой никогда не было. Он снова прищёлкнул пальцами, и в этот момент у кого-то в зале заиграла мелодия мобильного телефона. Несмотря на то, что на дверях в зал висело объявление с просьбой выключать мобильники, видимо, кто-то проигнорировал правило. Но сейчас это произвело эффект маленького чуда. "Альфа-состояние", улыбнулся наставник. "А, ну такое. Но и это ещё не всё. Находясь в альфа-состоянии, человек может вспомнить всё, что когда-либо знал или когда-либо видел". Любой момент вашей жизни можно вытащить и на внутреннем экране его воспроизвести. Увеличить, уменьшить, отодвинуть не вопрос. Наставник оживился, словно вспомнил нечто забавное. Был даже такой случай. Человек ехал на поезде, и недалеко от места, где он проезжал, произошёл какой-то инцидент. Когда искали свидетелей, нашли только этого человека, который краем глаза видел, что произошло, но сознательно он ничего не помнил. Его вывели в это состояние. Лёгкий гипнотический транс. Отмотали события до того момента, когда край им глаза он увидел нечто важное, и попросили эту картинку приблизить. Он приблизил настолько, что увидел номер машины, до которой было где-то 400 м. Видеть его он не мог. Для этого разрешающей способности глаза недостаточно. Но тем не менее существует доступ к огромному объёму информации. И если ввести человека в такое состояние, то в принципе он может очень многое. Илья слушал наставника, испытывая одновременно восхищение и в то же время некоторые недоверие. Если бы такое можно было делать, со свидетелями в суде никаких проблем вообще бы не было. А то ведь недаром существует поговорка: "Врёт как очевидец". И бывает, что из пяти человек, присутствовавших на месте преступления, трое увидят преступника высоким блондином, а двое среднего роста, шатеном. Один скажет, что он скрылся на синей машине, другой, что на чёрной. Вот если бы можно было так, в лёгком трансе и всё до мелочей. Мечта, фантастика. Та это волны, продолжал наставник, обычно возникают у спящих людей либо находящихся в глубокой медитации. Та это волны это способность переживать контакт с высшим я, с подсознанием. Например, есть такое понятие как гений. Те слышали когда-нибудь это слово, правда? Наставник обвёл глазами зал. Так вот, гений это человек, который умеет, не теряя сознания, активировать тета-волны. Он ставит себе задачу и получает решение. Некоторые люди используют для этого разного рода стимулирующие вещества и записывают гениальное озарение, которое к ним пришло под воздействием наркотиков, алкоголя или иных веществ. Однако выясняется, что в наркотическом состоянии Оно лишь казалось гениальным, а в последующем прочтении на трезвую голову выглядит очень странно и нелепо. Он лукаво сверкнул глазами и заключил. В общем, гениальность — это как эрекция, и спрятать трудно, и имитировать невозможно. И после короткой паузы добавил. Фактически, это способность подключаться к информационному полю Земли. Буддисты называют его Акаша-хрониками. А проще выражаясь, это умение получать любую информацию, которая вам необходима. Наставник покосился на таблицу. "Дельта волны", провозгласил он. "Это очень глубокая медитация, либо состояние единства со всем миром. То есть, когда у вас возникает дельта-волна, и при этом не теряются альфа и бета, вы можете почувствовать себя кем угодно. Вы можете почувствовать, что чувствует, например, вот эта камера, когда снимает этот зал". или картина, которая висит на стене. Как она может чувствовать, она же не живая, удивлённо протянула полная блондинка в первом ряду. А это не имеет никакого значения, живая или не живая, беззаботно отозвался наставник. Когда ты в дельта-состоянии, для тебя всё живое. Вера вспомнила, как когда-то давно, ещё в институте, готовясь к экзамену по раннесредневековой европейской культуре, читала поэму, приписываемую легендарному валлийскому барду Талисину. Помнится, тогда она даже наизусть её выучила, распроговав пожилого препода с заковыристым именем Инакентий Иларионович и получив заслуженный отл. Я принимал различный облик, пока не отыскал пригодный для меня. Я был клинком тяжёлого меча. Я был и капелькой дождя, летящей в воздухе. Я был сияющей звездой, я словом был немостствующим в книге Я был раскрытой старинной книгой. Я был звенящим светом фонаря, и это длилось год и целые полгода. Я был мостом, перелетевшим через три стремнина трёх соседних рек. Я странствовал по небу в облике орла. Я был мечом в руке бойца. Я был щитом в бою, я был звенящей струной арфы. Я действием волшебных чар был превращён в морскую пену, и это продолжалось целый год. Поистине, на свете не осталось ничего, чем бы я не был. Так вот ты какое дельта состояние, подумала Вера. Слова о единстве мира, произнесённые больше тысячи лет назад, странным образом сочетались с лекцией наставника, но совсем не по этой причине. Вера почувствовала, как к глазам подступают слёзы. Впервые в жизни, может быть, она задумалась о том, на что её потратила. Слова наставника вызвали неожиданные действия. «Душа, сознание, тонкий, сложнейший аппарат мозга, способный познавать так много. Зачем все это было мне дано?» — думала Вера. «Неужели только для того, чтобы есть, пить, спать, ходить по магазинам, тратить деньги и сплетничать с подругами? И филфак, именуемый в просторечии факультетом невест. Неужели он был только подходящим местом, чтобы провести время в поисках подходящего мужа? Нужно ли было читать Гомера и Вергилия?» Достоевского и Шекспира, только для того, чтобы тратить свои умственные способности на то, какое платье надеть и какой цвет плитки выбрать для ванной комнаты. А ведь если бы Андрей не бросил меня, я бы никогда об этом не задумалась и сюда бы не попала. Так и прожила бы глупой курицей. «В общем, с волнами разобрались», — подытожил наставник. «Теперь поговорим о том, для чего это нам, собственно, нужно». За спиной у него появилась новая картинка. какая-то не совсем понятная диаграмма из столбиков. Как видите, когда мы находимся в обычном состоянии, например, сидим и думаем, обычно альфа-волны проявлены незначительно. Бета-состояние достаточно сильное. Тета и дельта почти на нуле. Никто из нас не находится в состоянии здесь и сейчас. Мы регулярно сваливаемся то в прошлое, то в будущее, думаем о чём-то связанном со своими ассоциациями. Я регулярно вижу в зале стекленевшие глаза и понимаю, что все уже давно в трансе, бодро сказал он и добавил уже совсем другим голосом, мягким, вкрадчивым, бархатным, словно обволакивающим, даже без использования транцующего голоса. Очевидно было, что ещё немного и в транс уйдёт весь зал. Однако у наставника были другие планы. Во время медитации продолжал он Я имею в виду управляемую медитацию, когда вам говорят что-нибудь вроде: "Закройте глаза, представьте, что вы находитесь на берегу реки, тихо журчит ручей, мягко чавкает тина под ногами, вас окружает рой комаров". Вера вспомнила старый деревенский дом, куда её родители когда-то отправляли на лето к бабушке с дедушкой. Там был и лес, и речка, куда они с деревенскими сверстниками часто бегали купаться. И Тина чавкала под ногами, и комары кусали, как голодные звери, но все равно было так хорошо. Наставник рассмеялся. «Уже начали представлять?» — осведомился он. «Это усилило состояние альфа-волн. При этом у вас началось торможение мозга из-за того, с какой скоростью я говорю. Из-за того, какие образы предлагаю увидеть. У вас повысились и тета, и дельта-составляющие. Да, кстати, я забыл сказать...» добавил он таким будничным, спокойным и деловым тоном, словно речь шла о расписании на следующий день или о закрытии форточек. "Забыл сказать, что когда ваш мозг находится в тета и дельта состоянии, вы напрямую меняете реальность. Вы можете делать её такой, какой хотите. Проблема только в том, что когда вы в тета и дельта состоянии, у вас не работает бета, то есть сознательная часть. Вы спите. И это спасает реальность", усмехнулся он. иначе бы такого не воротили. И вторая проблема. Вы не можете своим сознающим умом коммуницировать со своей тета-компонентой, если у вас нет альфы. Связи нет, они друг друга не понимают. Тета может выдать вам любую информацию, но в сознание она не перетекает, потому что просто нет связи. Ну, получается, как роутер запороленный. Илья вспомнила, как мама недавно освоила интернет и жаловалась, что компьютер очень медленно работает. Техник, вызванный из дружественной фирмы, Илья иногда оказывал им юридические услуги. Обнаружил, что к роутеру, установленному в её квартире, подключаются все соседи. Ох уж это сладкое слово халява. Техник установил пароль, компьютер заработал гораздо быстрее, а на следующий день позвонила взволнованная мама со словами: "Илюша, тут соседи приходили, говорят, что мы во всём доме интернет сломали". Вот если бы ещё доступ к разным состояниям собственного мозга было получить так же легко и пароль поставить на всякий случай. А наставник продолжал. Обходит это путём добавления альфа-состояния. Тогда начинается то, что называется тета-медитация. Когда ты достаточно сознателен, чтобы удерживать себя, не проваливаясь в сон, при этом видишь яркие образы и направляешь эти образы куда-нибудь в пещеру знаний, например, в чертоги чего-нибудь. В такие моменты у нас ещё есть попытка всё-таки что-то осознавать. Мы остатками сознания цепляемся за голос того, кто читает медитацию. Но при этом у нас яркие картинки, потому что есть альфа и усиливается тета-компонента. Ну, с медитациями разобрались, да? Наставник оглядел зал. Теперь переходим к следующему интереснейшему состоянию. Есть понятие активного интеллекта, когда все четыре волны сильно проявлены. Вы влияете на этот мир, вы мыслите очень яркими образами, и у вас достаточно сознания, чтобы все это записывать, либо проговаривать, либо играть. Великие импровизаторы в этом состоянии и находятся. Они не здесь и не сейчас, их унесло в какой-то мир. И из этого мира они что-то творят, понимаете? Илья вдруг вспомнил, как когда-то давно, еще студентом, отправился за компанию с друзьями на Яблоневский фестиваль самодеятельной песни. довольно специфическое мероприятие. Раз в год на берегу Волги собираются странные люди, ставят палатки, поют песни под гитару. Честно говоря, сам Илья никогда не был фанатом подобного времяпрепровождения, но одна песня почему-то зацепила, врезалась в память. И сейчас перед глазами словно встала та давняя картина: ночь, луна отражается в воде, костёр, палатка, и голос под неспешный гитарный перебор слышался будто наяву. Мудрецы, поэты, пророки говорили, что жизнь петля, и что мы, темные и убоги это правда, только не вся. Мы сегодня живём, чтобы выжить, завтра срежут нас как траву. Но иным удаётся видеть золотые сны наеву. Это те, кто словами, кистью или звуком выразить смог, что поведал роняя мысли, замечтавшийся добрый бог. Илья даже пытался найти автора этих стихов. Но потом как-то закрутился, забыл. А вот сейчас как будто снова очнулся там. Голос наставника доносился как будто издалека. Это состояние творчества, состояние экстаза. Оно присутствует потому, что когда сильно проявлена альфа, то его просто не может не быть. Вы творите, всё получается легко, мир пластичен, всё, что хочешь, моментально реализуется буквально по одной мысли. Наставник снова обернулся к таблице. Теперь переходим к состоянию исцеления. У нас очень сильные тета и дельта, чтобы иметь возможность исцелять человека, себя в том числе. Почему? Сильные волны позволяют менять реальность. Через бета состояние вы осознанно создаёте намерение исцелить. Тета и дельта волны помогают сделать это, а альфа позволяет следить за тем, что происходит, служа своего рода связующим звеном. А если нет связи, "Коробка спросила девушка, похожая на плюшевого медвежонка. Действительно, у большинства людей нет связи", согласился наставник. "Но мы-то эту связь создадим. Вся духовная интеграционка построена как раз на том, чтобы дать вам возможность создать это особенное состояние мозга. Когда у вас есть намерение, есть определённая погружённость и ещё, знаете, такая зыбкость восприятия. Просто запомните это. Дальше будем подробно рассматривать" Наставник улыбнулся, словно предвкушая нечто очень приятное, что он намеренно оставил напоследок. Дальше у нас идёт состояние 500+. Помните, когда мы рассматривали шкалу Хокинса, мы говорили, что безусловной любви соответствуют энергетические вибрации 500 и выше. Состояние 500+, когда мы всех любим, когда всё красиво и великолепно, то есть это состояние влюблённости в мир, тотальной влюблённости во всех и каждого в этом мире. Но тоже активно запускает творческие способности. Способность сделать лучшее, что есть в вашей жизни. Наставник обернулся к залу. А лучшее, что есть в вашей жизни это ваша жизнь. Люди очень часто занимаются какими-то проектами и думают при этом: вот-вот, и -вот, ещё немножко. Я сделаю этот проект, и всё будет классно. И отдают этому все свои силы, время, энергию. Илья удивлённо уставился на наставника. Первая мысль была: Но ну как же иначе? Всю жизнь он привык думать именно так. В конце концов, мир принадлежит активным и целью устремлённым. Но у наставника, кажется, было и иное мнение на этот счёт. "Ерунда", сказал он, словно припечатал. "Главный проект в вашей жизни это вы сами. Ваша жизнь ваш главный проект, понимаете? Сделайте её и наслаждайтесь. Творите её, создавайте, радуйтесь ей". Он подумал недолго и добавил: "Есть хорошая фраза, жить надо так, чтобы когда ты умрёшь, там. Он показал куда-то наверх. Сказали на бис. Наставник несколько раз хлопнул в ладоши, имитируя аплодисменты, какими в театре вызывают любимых артистов на поклон. И в этот миг всем сидящим в зале казалось, что невозможное возможно. Стоит лишь руку протянуть, что каждый может стать гением и что создать себе жизнь полную радости, творчества и любви вовсе не такая уж сложная задача.